Глава четырнадцатая. Проработка вины. Реальная степень ответственности. Одна из особенностей людей, часто испытывающих длительную и интенсивную вину, это склонность принимать на себя слишком большую ответственность за чувства и действия других людей, за рядовые события или явления, или даже за несовершенные поступки, чтобы выработать более реалистичное восприятие степени личной ответственности.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 Действие первое. Выпишите ситуацию или тему по поводу которой вы испытываете сильную вину, порождаемую мыслями о вашей высокой личной ответственности: благополучие детей, здоровье родителей, ваша болезнь, успешность вашего проекта, расставание с близким человеком, потеря работы, плохое отношение к вам начальника и так далее. Например, здоровье и благополучие моего ребенка. Действие второе. Оцените степень вашей ответственности за текущую проблему в процентах. Например, здоровье и благополучие моего ребенка зависят от меня на сто процентов. Действие третье. Рассмотрите как можно больше факторов, которые прямо или косвенно могут влиять на беспокоящую вас проблемную ситуацию. Например, здоровье и благополучие моего ребенка помимо меня самого зависят также от моего партнера, самого ребенка. экологии, медицины и школы. Действие четвертое. Не думая об итоговой сумме процентов, присвойте каждому фактору процент той ответственности, которую он несет за эту проблемную ситуацию. Сумма процентов на этом этапе может быть значительно выше ста процентов. Например, мой партнер пятьдесят процентов, сам ребенок семьдесят пять процентов, экология пятьдесят процентов, медицина шестьдесят пять процентов. Школа 60 процентов. Действие пятое. В самую последнюю очередь добавьте в этот список самого себя, переоценив степень своей ответственности, учитывая рассмотренные вами дополнительные факторы. Например, мой партнер 50 процентов, сам ребенок 75 процентов, экология 50 процентов, медицина 65 процентов, школа 60 процентов, я 50 процентов.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 Они за высшую степень вашей персональной ответственности за рассматриваемую вами проблемную ситуацию. Смотрите рисунки двадцать девятое и тридцатое в приложении.